Глава 11. Обкатываем команду. По дороге иногда выбегают зараженные и кажется, что стараются попасть под колеса тяжелого козлика. Но мы их обижаем и оставляем парням на прокачку. Они уже как-то приспособились к механической коробке, и одиночные зомби не составляют им больших проблем. ЖКПК проверяет пистолеты, и к моим трем патронам добавляется еще пять во втором Макарове, и целая обойма, снятая с другого лжеполицейского. «Да, он явно поменьше стрелял и плохое творил, но все равно система занесла его в красный список», — размышляет он. «Раскидай запасную по обоим стволам», — советую я ему, и кладу свой пистолет на торпеду. «Может, и не требуется самому что-то такое совершать. Достаточно оказаться в команде, которая этим грешит. Да и в своем поселке он мог делов понаделать», — отвечаю я, — и обращаюсь к сидящей на заднем сиденье девушке. Кстати, Ира, как прошло начало апокалипсиса в твоей деревне? Да никак. Там живут одни пожилые. Вот они все и обратились, но бродили сначала по своим участкам. Соседка только вылезла ко мне. Но окна в доме высоко над землей, а что-то подтащить и залезть мозгов у нее не хватило. Так и терлась около двери. Я, как увидела ее страшные глаза и неровную походку через ограду, сразу же закрылась в доме, и только сегодня с утра решила вернуться в город. Весь день и полночи сидела в интернете, пытаясь понять, что произошло. Родные телефоны не берут, ни мобильные, ни местные. Созвонилась с подругой и решила до нее добраться. Она в пригороде живет. Вдвоем все веселее. Вылезла в окно с другой стороны, убежала от местных зомби, шла, скрываясь от встречных, и не обратила внимания на УАЗик на входе в городскую застройку. А потом поздно оказалось. Схватили эти уроды меня вдвоем а я была обрадовалась, увидев наконец-то живых людей. Все общупали сразу и запихнули под стволом в обезьянник, как я и не сопротивлялась и не орала, застрелив парня, который пытался меня защитить. Рассказывает спутница, очень обрадованная уже тем, что есть люди, которые знают, что делать в новой жизни, и у них есть надежная база. Значит, правильно, мы прикончили эту парочку. Подвожу я итог, и Ирина внимательно рассматривает нас». Ну и на вид мы нормальные, насколько такие сейчас могут попасться при встрече. На улицах точно более человечных людей не встретишь. Под подол не лезем, и даже винтовку доверили. Домой она на самом деле идти боится. Родители у нее немолодые и живут в самом центре многоэтажной застройки. Есть старший брат, но и он там не живет. Все они не отвечают на ее звонки. «Мы с Женей хорошо почистили центр». «Выманили почти пару сотен зомби от домов, и многих освободили». «Освободили? Что это значит?» Перебивает девушка, которая, оказывается 22 года. «Так мы называем процесс умершления или что там еще с ними происходит?» «Пленных зомби у нас нет, всех сразу рубим. Поэтому даже не знаем, живые они или мертвые, дышат они или нет. Может, еще теплые они. Решили считать, что они захвачены какой-то инопланетной заразой». Поэтому убиваем и освобождаем их и возвращаем в число обычных людей. Может, это и не так на самом деле, но думать именно так легче для себя самого, объясняю я внимательно слушающей девушке. Да, так точно проще думать, ведь, возможно, придется освободить самому своих родителей и родственников, поддерживает меня приятель, с интересом посматривая на Ирину. Вижу, что он уже потерялся, кому теперь клеится, к Алене или к Ирине, с первой все на мази, Вторая поинтереснее будет, особенно как снайпер и личность. А ведь есть еще симпатичная блондинка на двенадцатом этаже, если ее зараженные соседи не съели. Совсем парня разорвет на части, насколько я его знаю по прежней жизни. Жизнедеятельности на дороге никакой не видно. Людей нет. Машины брошенные стоят. Только требуемых джипов не видно. Зомби выбегают и отстают сразу. Через пять минут мы подъезжаем к дому. Паркуемся на старом месте». Около тел ползает один зомбарь, и Женя убегает добить его, я же подзываю новых ребят и рассказываю о дальнейших действиях. «Сейчас хорошо перекусываем, я уже позвонил. Заходим в дом осторожно, в квартирах есть зомби. Почистили мы дом только от тех, кто уже вышел из квартир, и, возможно, они еще поумнеют, смогут выбраться в коридоры и на этажи. А почему сразу весь дом не зачистить, если вы такие уже крутые, рубите зомби на раз-два?» «Недоумевает Павел. Я смотрю на него с интересом. Это достаточно хлопотно. Времени лишнего у нас точно нет. Ведь только первые сутки апокалипсиса закончились, а мы пашем изо всех сил. Да и не должны мы, по большому счету, спасать всех. Кто-то и сам должен о себе и своих семьях заботиться. Поддерживаем порядок на лестницах и этажах, освобождаем зараженных и хватит. Такое время теперь, что все должны подумать сами и делать свой выбор». Станут они воинами или превратятся в еду для зараженных. Вижу, что у новых людей в нашей команде есть возражения и добавляю. Пока мы одну дверь выбьем в доме и очистим одну квартиру от одного зомби, получим за это немного процентов. За это время мы пару десятков, а то и полсотни зараженных освободим в центре города по нашему методу. Их освободим, сами круто усилимся. «Представляете, насколько стало легче людям в вашем районе?» – спрашиваю я всех. «Это, конечно, так, только они все равно снова приходят на шум», — согласен Павел. «Так и мы не целую неделю чистим, и не месяц. Всего второй раз приехали, так что все впереди. Сейчас передавим основную массу и начнем к домам подходить, вычищать самых развитых зомбарей», — объясняю я и добавляю. «Рядом с моей квартирой есть три свободные, безразорванных трупов. Соседи сразу удалось освободить, балкон почти общий». Поэтому расположиться с удобствами есть где, и все будем рядом. Потом все смогут использовать свои добытые проценты. Мы покажем и научим, как вложить их в навыки. Придется поискать более защищающую и удобную одежду. Все пустые квартиры в вашем распоряжении. Ищите кроссовки и кожу для защиты. Хорошо бы мотомагазин навестить. Только в нашем городе я такого не знаю. Скоро выдвинемся дальше качаться. Теперь это самое главное. Пока есть пара дней, придется развиваться в темпе. Также давить зомбарей машинами. Только потом добивать их лучше вручную. За это система дает самый высокий процент. За первый уровень – 12%. За второй – 18%. За нулевку – всего 6%. Подробное я разъясняю новым членам нашей команды все, что мы успели сделать сами. Как у вас, Жене, получается так легко рубить зараженных? Это дается системой? спрашивает стрелок, которого зовут Павел. «Но я советую всем перейти на прозвище и придумать их себе самому». «Нет, это многолетние тренировки на помосте в секциях фехтования, уровень мастера спорта и КМС, так что вам такие подвиги сразу же не грозят», разочаровываю я парней. «Но силу, ловкость и энергию сразу подтянете и перейдете на второй уровень». «А что дает второй уровень?» сразу спросила Ирина. «Да пока ничего такого необычного». «Становишься просто гораздо сильнее и быстрее, поэтому об этом наверху поговорим», – подумав я, добавляю. «Мы специально стоим у всего дома на виду, чтобы выжившие видели, что мы – сплоченная команда, уже с серьезным огнестрелом, чтобы начали выбираться из своих квартир, пробуя с нами сотрудничать. Должны показать выжившему народу, что мы – есть та самая основа, вокруг которой можно объединяться и выживать». «Думаешь, что, что мы постояли на виду у всего дома, подействует?» Теперь спрашивает Ирина. Я пожимаю плечами. «Пока таких не нашлось, я предложил крепкому парню с 12 этажа фармить со мной. Его подруга не отпустила на такое дело, и через полчаса его загрыз зараженный сосед у нее же на глазах. Такая судьба у человека оказалась», рассказываю я своим новым попутчикам по этому миру. «Поэтому колхоз — дело добровольное. Кто-то может воевать, Кто-то готовить еду и обеспечивать уют, кто-то скидывать тела зомби из квартир вниз и грузить на тот же пикап, увозя подальше от дома. Такие получают защиту, как и все дети. Старики теперь в защите не нуждаются. Те же граждане, кто просто прячется от проблем, сами себя должны защищать и кормить. Запомните это все. К нам они не имеют отношения и выживают как могут. Как-то не по-людски все выходит. Спорит со мной Костя и не он один так думает. Я и сам такого же мнения, но что делать с людьми, не понимаю. Только знаю, что всем не помочь. Просто завязнешь в процессе спасения, сам не сможешь качаться как следует. Я не собираюсь терять своих людей на спасении какого-то балласта. Пока точно нет. Добавляя еще жестче видео, что один из парней и Ирина хотят мне возразить. Потом посмотрим. Сейчас мы все равно работаем на дом, чистим зараженных и обеспечиваем нормальную жизнь. Да о таких условиях в это время до зубовного скрежета мечтают все жители центра и многоэтажек. С этим утверждением никто не спорит, особенно новички. Все, собрались и идем. Чистим лестницу заодно. Надеюсь, о нежелательности использования лифта всем понятно? В доме, пока поднимались, нашелся всего один зомби на пятом этаже. Он навелся на наш шум, оказался невысокого уровня, и я оглушил его, дав до Ирине, вложив саблю в ее руку, и используя свою силу. Наверху мы сразу же попали за стол, только теперь уже не помещаемся на кухне, поэтому используем комнату для группового приема пищи. Притащили стулья из соседних квартир и посуду тоже. У меня своей уже мало осталось. По балконам никто не лазил, но крики наверху слышны были, докладывая Рита, снова ставя на огонь большую кастрюлю с макаронами, понимая, что еды точно не хватит на всю расширившуюся команду. Ведь вместо двоих приехало уже пятеро защитников. Это прибавление очень радует наших женщин, как и наличие столов, стволов сразу четырех по возвращению. Да и то, что по балконам не лазят зараженные, тоже очень снимает напряжение от неминуемой страшной смерти. Когда тебя рвет по кускам еще слабыми зубами невысокого уровня зомби, ощущение даже представить сложно. Лучше сразу с балкона прыгнуть. Откуда взялась винтовка, да еще с оптикой — Интересуется Ирина у стрелка, и тот, потемнев лицом, шепотом отвечает, что батя был охотником много лет. «Проверим верхние этажи позже, когда все усилятся. Сразу же решаю я. Мы приступаем к подсчету очков, накопленных воинами. Так немудренно я называю свою команду, образовавшуюся всего несколько часов как. Смотритесь, закрыв глаза в свое меню, и расскажите, что там прочитали. По очереди. Ира, начинай». У Ирины понятно, что всего 64% рейтинга для усиления. Зато у нее нашлось одно умение, которого нет ни у кого из нас. Это меткость и даже второго уровня из восьми возможных. Она крутой стрелок, и винтовка с оптикой – это то, что именно ей требуется, потому что система дала ей такое умение и такой уровень. Как интересно отреагировала система на ее многолетнее занятие полевой стрельбой – Примерно, как и на нашей с ЖЭКой, долгие годы занятий саблей и рапирой, долгие годы боли и пота. Только нам дополнительное умение не обломилось. Все по-стандартному получили. У стрелка Павла все как у нас, набралось 188%. Он поднял себе только силу. У бороды кости оказалось 166%. Он поднял ловкость, ибо и так довольно крепкий по виду, оказался штангистом в прежней жизни. Вообще новые члены команды очень уж увлеклись прокачкой и три раза заглохли, не успев далеко отъехать от зараженных, только наша поддержка спасла им жизни. Я говорю им про это сразу, они обещают больше не рисковать без поддержки. Ну посмотрим, как парни держат свои обещания. Жека провозгласил 224% и вложился в энергию, отрубившись и набрав третий уровень, на котором потом увеличил навык силы. Я уже давно знаю, что у меня 298%, поэтому увеличиваю навык энергии и перехожу на пятый уровень, только там я сразу же обломался. Навыки. Сила 5.8. Ловкость 6.8. Энергия 5.8. Умение незаметность 5.8. После очень долгого полета по фантастическому наслаждению, я очнулся и убедился, что оставшиеся 198% — не дают возможности поднять один из навыков. Похоже, что для повышения навыков на этом уровне 100 и даже 198% рейтинга не хватает. Придется определять методом проб и ошибок, сколько именно потребуется для такого дела. Наверное, в два раза больше, что логично. Или гораздо больше, что совсем печально. Устроив себе легкий отдых с посещением туалета и ванной, потом мы собрались вместе и недолго побеседовали между собой, стараясь понять коллективным разумом, что делать нам в первую очередь, кто куда стремится в новом мире. Ира не может попасть пока к родителям, ей некуда возвращаться, теперь она готова остаться с нами и стать сильнее. Во всяком случае, очень этого хочет, успев пострадать в новом мире, отчетливо представляя, что ее ждало в поселке, захваченном бандой уголовников, не заинтересуйся бандиты Жекой. У парней из центра города родители обратились, и им пришлось самостоятельно решить эту проблему, Возвращаться на место прежнего жительства им тоже нет смысла. Там много зараженных, и придется каждый раз, чтобы вернуться в свою квартиру, биться не на жизнь, а на смерть. Тем более они еще достаточно слабы для схваток, не владеют никаким убийственным искусством. Один занимался штангой, другой — борьбой, что в данных условиях плохо применимо. Я советую подумать парням над каким-нибудь самодельным копьем или алибардой, чтобы держать зомби на расстоянии, и убивать с одного-двух ударов. Они соглашаются с этой мыслью. Прокачка на том, чтобы давить зараженных автомобилем и добивать вручную? Эта идея всем очень нравится. Почти никакого личного контакта, и только большой риск, что машина заглохнет в момент столкновения. Поэтому желательно иметь под задницей хаммер или грузовик. Еще обязательно кататься парой, чтобы иметь возможность помочь друг другу. Еще желательно на самой зомби-синокосной машине коробка «Автомат», чтобы не глухнуть в самый ответственный момент. Ирина прав не получила еще, но немного управлять умеет, особенно если машина окажется на автомате и очень хочет поднимать уровни. У нее прямо глаза горят, когда она обсуждает наши возможности. Все парни на нее с интересом засматриваются. Кажется, только Алену расстроило появление еще одной яркой девушки среди нас, тем более настоящего воина с винтовкой. Думаю я, что у молоденькой девушки будет еще немало поводов для подобных расстройств. К таким защитникам много кто захочет присоединиться. К нашим надежным плечам и уже относительно безопасной для жизни базе. Пока я предлагаю переодеться, пройтись по дому, почистить его и потом выдвигаться на кач и мародерку в туристический магазин. Нам скоро понадобятся рации, камуфляж и еще много чего, если пропадет электричество и связь. «Всякие газовые плиты и посуда для автономного проживания. Складировать пока все лучше в помещении на первом этаже этого дома всегда будет под нашим присмотром», — говорю я. «Ты думаешь, что пропадет электричество и мобильная связь?» — потрясенно спрашивает Стрелок. «Похоже, ему такая мысль в голову еще не приходила. Все давно привыкли, что электричество в розетке всегда есть, само по себе». «Предполагаю», — отвечаю я, — Тогда он сразу говорит, что стоит искать дизель-генератор и канистры, чтобы заправлять его. Да, правильная мысль. Можно жить в сельском доме в далекой от города деревни и спокойно иметь электричество от генератора. Но это отдаленная перспектива. Пока электричество есть, смысла перебираться за город я не вижу. Если только жизнь не заставит. Мы выходим все вместе из квартиры на этаж. Я первым делом проверяю соседние две квартиры, постукивая и звоня в звонок. В одной нет никого, во второй молодой мужской голос спрашивает, что мне нужно. «Нужно?» – задумываясь я. «Нужно знать, где остались люди, а где уже не очень. Здесь люди. Что вам еще требуется знать?» Так это довольно сердито звучит. «Да больше ничего», – отвечаю я и отправляю команду на лестницу. «Не хочется, сед-подросток, открывать дверь и присоединяться к нашему обществу. Ну и не требуется нам такой подарок». В принципе, он может сидеть в сети и искать интересные для нас публикации. За такое дело стоит подкармливать его и защищать, чтобы самим не тратить такое дорогое сейчас время на поиски новостей в интернете. Но что-то он не хочет пока присоединиться к нам, поэтому пусть выживает сам как сможет. Начинаем с 12 этажа. Надеваем резиновые перчатки и первым делом выбрасываем тела зомби и его жертв вниз. Придется повозиться, но дело необходимое — чтобы как-то жить в доме некоторое время. Хотя теперь я понимаю, что остаться надолго здесь не получится. Все, что натекло с трупов людей и зараженных, навалилось и растеклось по паркетам, ламинатам или линолеумам. Уже не наша проблема. Пусть соседи занимаются или задыхаются от вони. Если вспомнить, как за 2-3 недели пропитывается воню квартира из-за одного куска мяса, оставленного не в холодильнике, как мучаются соседи такой квартиры, Становится понятно, что из-за воний в третьей или четверти квартир, где лежат разорванные трупы, жизнь здесь окажется невозможна через неделю, тем более, что на дворе жаркое лето. Так окажется во всех без исключения многоквартирных домах. Это абсолютно точно. Теперь я отчетливо понимаю, что нам придется готовиться к переезду за город. Впрочем, жить можно и в промзоне, где никто не валялся, разорванный на кусочки» но также там есть электричество и хотя бы в наличии холодная вода. Не очень радостная жизнь, но лучше, чем в многоквартирных провонявших домах, где еще много зараженных, они всегда будут стремиться на этот запах. Стоит присмотреться к зданиям в промке, может еще и придется занять какое-то из них. Я стучусь к квартиру, где оставалась блондинка Ивана, царство ему небесное, и кричу, что есть свободное жилье на восьмом этаже, где более-менее зачищено от зараженных. В ответ тишина, поэтому спускаемся дальше вниз. Как мне кажется, ставших зараженными не так сложно и перебить, тем более наглядно видно, что системе, запустившей в них свои щупальца, не требуются сильно потрепанные или тяжело раненые зомби. В случае с использованием машин против набегающей цепочки зараженных хорошо понятно, что мало кто из них прямо сразу отдал концы на месте при столкновении. Про душу лучше и не думать в таком варианте. В основном почти все получили тяжкие травмы, влияющие на подвижность и способность перемещаться, пусть, возможно, и несовместимые с жизнью, но люди на их месте умирали бы несколько дней на грязном асфальте без помощи и той же воды. Система же тестирует повреждения и сразу же отключает сознание своих игроков, после чего выдает бонусы нам, наглядно показывая, что это именно она управляет самими зараженными. Как только уровень повреждений тела зомби пересекают какую-то границу, непонятно только, сколько именно процентов для этого требуется, зараженный успокаивается и больше не думает о том, как бы набить пузо. Просто неподвижно ложится и ведет себя очень смирно. Как предохранителем щелкнули, выключили совсем из сети. Я остановил свою команду на лестнице, и задал этот же вопрос всем. Стрелок и Борода сразу же признали, что тоже такое почувствовали. Женя вспомнил, что и сам хотел поговорить на эту тему. Только Ирине ничего подобного в голову не приходило. Что и понятно, она еще в самом начале пути. Новый зомби, вышедший из своей квартиры, обнаружился на одиннадцатом этаже. Крепкий еще пожилой мужик в смешной пижаме с утятами, превратившись в чудовище, сожрал свою взрослую дочь с маленьким ребенком, смог открыть дверь на этаж, где выбил или выдавил еще советскую фанерную дверь к средних лет соседки, которую теперь активно жрет. Это мы поняли, когда освободили его и выбросили вниз вместе с остальными его жертвами. Зомби оказался крепким орешком, и я лично освободил его, выманив коридор этажа и наглядно показав всем членам новообразованной команды, как себя вести против относительно высокоуровневого зараженного. Для них это серьезный соперник» которому они не могут противостоять без огнестрела. Несколько раз вогнал его в состояние прострации сильными ударами по голове. Даже дал такую возможность бороде, которому теперь вручили оставшуюся катану и брусок. Потом зашел немного за спину замедлившемуся зомби, перерубил ему позвоночник в районе шеи и замер, пережидая оргазм. Труп сразу же улетел вниз вслед за остальными. Мы спустились, проверяя этажи до самого первого, Больше не встретив зараженных. Вышли на улицу. Поедем все на опеле и уазике. Пора еще пару машин прихватить, то есть затрофеить, говорю я. У нас в доме у молодого соседа-мажора есть хаммер, как раз припаркован у соседнего подъезда. Только парень очень наглый, отец у него из бандитов-богатеев. Сам он машину не отдаст. Достал всех своей музыкой по ночам и тем, что бросает машину, как попало, рассказывает мне Павел. Посмотрим на его поведение». Попросим вежливо, если что, все же полезное дело делаем, и для его шкуры тоже. Ну или другие машины на дорогах найдем, решил я и замолчал. Кажется, я хорошо знаю, о каком хамере говорит Паша и кто его хозяин. Немного таких машин в городе. Вскоре мы подъехали к нашему китайцу, остановились в тени деревьев, не доехав примерно 30 метров, и я вылез вместе с Жекой, чтобы проверить себя и свою силу в бою против развитых зараженных, Перующих на телах незадачливых лжеполицейских. Они дружно покосились на нас и на шопель, однако с деловым видом продолжили рвать тела. Тут пришлось серьезно повоевать. Четверо зараженных оказались уже солидного третьего уровня, как я узнал после первого же освобожденного мной из состояния незаметность. Я успел отпрыгнуть, когда прилетел оргазм, и остановился. Второй зомби сразу же начал окровавленную морду поднимать, собираясь броситься на меня. Пришлось его Жене рубить издалека, из неудобной позиции. Вышло не так удачно. Сабля прошлась по голове и не смогла его затормозить. Зомби вскочил и прыгнул на меня. Зато Женя не растерялся. Очень ловко подрубил ему одну ногу, мгновенно подлетев сбоку, на сверхъестественной для обычного человека скорости. Зараженный завалился прямо под мой удар и затих. С оставшимися двоими разделались по очереди. Сначала я рубанул первого основа из незаметности, Второго, бросившегося ко мне, очень уверенно и четко перехватил напарник. По себе я не так хорошо понимаю, насколько стал быстрее и сильнее. Но Женя с его третьим уровнем выглядит прямо как демон смерти, карающий грешников мгновенными и очень сильными ударами. Видно, что нам вдоем не составляет большого труда разделаться с третьим уровнем, отличающимся от второго большей скоростью и свирепым рывком. Но вот выходить по одному на двух таких экземпляров весьма чревато. «Остановить такой рывок с нашей скоростью одного зараженного третьего уровня – не очень сложное дело, но лучше не рисковать своим здоровьем. Гораздо проще вырубить его из боевого состояния ударами по голове и потом добивать безопасно, относительно, конечно, безопасно. Система начислила за освобожденных третьего уровня по половине, если они поражены из состояния незаметности, и по 24% за обычное освобождение, как узнал я» обсудив с ЖЭКой поступление процентов рейтинга на незримые счета. Хороший процент. За такое стоит воевать, если защита требуется хотя бы на руки и на шею.